Глава 23 «Ты меня ранил?» Удивлённо и вместе с этим с искренним возмущением произнесла Катя, проводя рукой по щеке и посмотрев на капли крови на ладони. «Можешь гордиться собой, Максим. Ты первый, кто смог оказать мне хоть какое-то сопротивление. Может, и хорошо, что тебя пришлось отложить на некоторое время. Ещё никогда моя добыча не смела показывать зубы». делаешь шаг в мою сторону, продолжила говорить она. «Ну не волнуйся. Как только я тебя высушу, все эти раны исчезнут. Словно их и не было. Так что сколько б ты ни огрызался, это не имеет значения. Твой конец это не изменит. Ты лишь продлеваешь нашу игру». Ранг девушки был выше моего. Да и клановое обучение давало о себе знать. Я прекрасно понимал, что она сильнее меня, а, следовательно, прямое столкновение — последнее, что мне нужно. Напротив. «Дистанция — это мой единственный шанс на выживание». И, к счастью, я был хорошо подготовлен к бою на дистанции и имел при себе солидный запас игл и ножей. Первый же бросок ножей показал, что огненный покров является не только подсветкой самой девушки, но и некоего рода дополнительной броней. Так как стоило им только попасть в область действия пламени, они как будто наткнулись на стену, а вся вложенная в них энергия попросту сгорела, и вернуть обратно ножи не получалось». «Ты же понимаешь, что не сможешь ничего мне сделать!» Обратилась ко мне Катя, подхватив с земли ножи и не особо прицельно бросила их в мою сторону. Я даже не дёрнулся, так как понимал, что они всё равно в меня не попадут. «Твой ранг ниже моего. Просто сдайся и позволь мне завершить начатое. Всё равно твоя судьба была предрешена, когда я решила, что ты станешь моей следующей целью». И как я не замечал раньше её сумасшествия? Или же применение этой чёртовой техники нехило так бьёт по мозгам, и девушка попросту не понимает, что ведёт себя, мягко скажем, неадекватно. И в то же время это объясняло, почему во время первой нашей встречи её случай был настолько запущен. У неё в меридианах было слишком много чужой, заёмной энергии, и это вредило энергетическим каналам. Могло ли это влиять на мозг? Никогда не интересовался этим вопросом, но... «Теперь, если выберусь, стоит поискать что-нибудь по теме в библиотеке школы». Да и не зря же подобные техники находятся под запретом. Уже только поэтому понимаешь, что такими техниками лучше не пользоваться, а то подобное поведение может привести к слишком серьезным последствиям. «Катя, ты должна понимать, что все равно это вскроется, рано или поздно. Только представь, какой позор испытает твой клан, узнав о преступлениях!» Продолжал говорить я одновременно со своим отступлением – «Раз уж сама Ласточкина так легко идёт на диалог и не стремится завершить начатое, пока со мной не наиграется, то это можно использовать для того, чтобы придумать хоть какой-то план действий. Вот только у меня в арсенале не было ничего, что могло бы помочь в данной ситуации. И, как назло, рядом с нами не ощущалось никого, кто мог бы отвлечь внимание этой маньячки на себя. «Лучше остановись сейчас!» «Не смеши меня, Максим!» — кровожадно улыбнулась девушка. Мы оба прекрасно понимаем, какое наказание ждёт меня за применение подобных техник. А уж то, что за мной десяток трупов только укрепит всех в правильности вынесения приговора, так что, увы». Развела она руками, и в её ладонях вспыхнули языки пламени, которые, казалось, так и ластились к Ласточкиной. «Но ты отсюда вы мне уйдёшь. Правда, тебя может порадовать то, что твоя жертва не будет напрасной, и ты сделаешь меня ещё сильнее». «Знал бы ты, Максим, насколько сладко выпивать энергию из другого человека!» Приложила руку к губам Катя, заодно демонстрируя, что пламя нисколько ей не вредит. «Наверное, зря я ограничивала себя теми, кто не занимается боевыми искусствами. Даже часть твоей энергии была намного больше и вкуснее, чем то, что я пробовала до этого. Словно я долгие месяцы питалась овощами и внезапно попробовала вкусный, сочный стейк, да еще и моей любимой степени прожарки». Похоже, играться со мной девушке все же надоело. И она бросилась ко мне, применяя огненную технику шагов. Смотрелось это так, будто она оставляет за собой огненные следы, стремительным потоком сокращая расстояние до меня. И вот девушка буквально в шаге от меня, но тут же резко отпрыгивает назад и зло смотрит мне за спину. Только спустя мгновение до меня доходит, что отпугнула ее стрела. — Милый, у тебя проблемы? — раздался позади меня голос Индиры. Это было так неожиданно, что я едва не запнулся о собственные ноги. Я обернулся назад, чтобы увидеть ламию, всё ещё сохраняющую человеческий облик с луком в руках. На сам лук уже была наложена стрела, готовая в любой момент сорваться в стремительный полёт. «Ты ещё кто такая?» раздражённо посмотрела на неё Катя. «Не мешайся, это лишь наше дело!» «Ну как же?» притворно вздохнула. «Я не могу позволить, чтобы ты причинила Максиму вред. он Только мой. Становиться объектом, где лежат двух девушек, мне точно не хотелось. Но сейчас я был рад Индире как никогда. Если у меня была проблема с тем, как атаковать противника на расстоянии, то у ламии как раз ничего подобного не было. в купе же с техниками, завязанными на стрельбу, она и вовсе была тут как раз кстати. «Пошла прочь!» — выкрикнула Ласточкина, бросившись на лучницу с явным намерением причинить ей вред. «Или я прикончу тебя!» Вот только Индира была слишком быстрой и ловкой для неё, каждый раз оказываясь в нескольких метрах от своей противницы и перекрывая ей подходы своими стрелами. Вот тебе и наглядная разница между пусть и зверем, сумевшим принять человеческий облик, и человеком, который ради большей силы стал зверем. Пусть девушки постоянно перемещались в попытке одна догнать другую, но и я не стоял на месте. Когда Катя стояла на месте или двигалась медленно, её огненный покров был довольно устойчивым — Но вот стоило ей начать бегать и применять технику шагов, как он начинал запаздывать, лишая девушку должной защиты. Его плотность становилась неоднородной, и на короткое мгновение попадались области, где концентрации огня было недостаточно, чтобы служить хорошей защитой. Вот в такие места я и целился иглами, заодно раздражая Ласточкину и заставляя отвлекаться в том числе и на меня. Ламия, несмотря на ожесточенность схватки, относилась к этому скорее как к игре. В её лице я не заметил ни намёка на напряжение, а губы время от времени растягивались в весёлой усмешке. Либо она, наоборот, слишком недооценивала свою противницу. Индира верно поняла мои действия, и после нескольких моих бросков, которые пусть и были удачными, но после прохождения огня теряли часть своего импульса и, сталкиваясь с защитой брони, Кати просто опадали на землю, сама стала стрелять в такие области». Несколько выстрелов были неудачными, так как Ламия не успевала попасть в нужный момент в область ослабления защиты. Но вот еще один выстрел, который полетел практически одновременно с очередным броском иглы, попал куда нужно. Я как бы наметил цель, и Индира тут же в нее попала, выбив 10 из десяти. «Твари!» — закричала от боли Катя, когда стрела Ламии насквозь пробила ее бедро, войдя в стык между бронепластинами. «Удивительная точность! Это точно уменьшит подвижность Ласточкиной!» Правда, одновременно с этим огненный покров, окутывающий девушку, стал вести себя как-то нестабильно. «Убью обоих! Прожарю вас на медленном огне до самых косточек!» Мы с Ламией практически одновременно предпочли отступить, чтобы не попасть под то, что может выдать Ласточкина. Но еще до того, как та успела сделать хоть шаг в нашу сторону, пламя, окутывающее ее, вдруг стало жечь кожу девушки. «Что происходит?» В панике закричала она, пытаясь остановить пламя, которое уже сожгло ее волосы, и начала действовать более агрессивно. «Нет, я не хочу! Помогите!» Девушка продолжала кричать, но огонь даже и не думал останавливаться. Он будто из-за срыва Кати обрел собственную волю и стал нападать на ту, кто его создал. «Вот тебе еще одна опасность поглощения чужой силы, да еще и насильственным способом». В какой-то момент жар стал настолько большой, что мы были вынуждены отойти ещё дальше. Но вот что удивительно. Как бы ни металась по лесу девушка, огонь сжёг только её. И вообще никак не затрагивал деревья. Всё это выглядело максимально странно. А с учётом тех криков, что издавала Катя, ещё и очень жутко. Но эта агония не могла продолжаться вечно. Да, тело-практика, как правило, со своим развитием становится более устойчивым к различным повреждениям. Да и сама Ласточкина практиковала огненные техники, значит, должна была иметь с огнем сродство. Вот только в данный момент ничто из этого не облегчало ее участи. Казалось наоборот, из-за того, что она могла огню сопротивляться, она мучилась еще больше. В конечном итоге от использующей демоническое искусство девушки осталась только обугленная головешка. Да и то в следующий миг она рассыпалась пеплом. Вот только Огонь и дальше продолжал пресать по ее останкам, будто пытался сжечь даже мельчайшие частицы ненавистного ему существа. Да, в этих действиях я видел разум. Пусть и не человеческий, но то, как действовало пламя, нельзя было назвать бесконтрольным процессом. Все было слишком сконцентрировано исключительно на Кате. Словно энергия всех ее жертв, их души ждали момента потери девушкой контроля и сполна отомстили за свои страдания. Наконец-то пламя было удовлетворено сделанным и стало сплетаться из разрозненных лоскутов в единую конструкцию. Резкая вспышка света, заставившая отвернуться от него, и вот на месте погибшей девушки я увидел пламенного феникса. Очень редкий зверь, который обитает на одиннадцатом этаже нашего божественного лабиринта. Добыть такого могли только кланы, и не остается сомнений, что ядро именно этого зверя Катя поглотила ради своих огненных техник. Но, похоже, из-за того, что она становилась сильнее, что-то в процессе ассимиляции пошло не так, чем зверь и воспользовался. Феникс, наверное, единственное существо, что способно восстановиться из своего ядра. Сейчас зверь лабиринта имел совсем небольшие размеры, не больше воробья, и его вполне можно было убить даже моими силами, но так рисковать я не собирался. Будто подтверждая мои опасения, Феникс очень внимательно и осмысленно посмотрел на меня — но не увидев для себя опасности, расправил крылья, поднялся высоко над землёй и исчез в огненной вспышке. «Это что сейчас было?» — потрясённо прошептал я, когда глаза наконец-то пришли в норму. Настолько уж яркой была последняя вспышка, что на несколько секунд я лишился зрения, и хорошо, что оно восстановилось быстрее, чем меня охватила паника. Никогда подобного не видел. «Воля этого существа оказалась сильнее этой девушки», — подошла ко мне Индира. и он смог пересилить её. Она не нашла гармонию с собой и зверем внутри, а боль, что причиняла другим, скорее всего, лишь увеличили пропасть. Она не стремилась к слиянию и была наказана. «Как ты вообще здесь оказалась?» — задал я вопрос, который мучил меня ещё с первого момента появления Ламии. «Я...» — замялась она, отведя глаза. Еще и руки за спину завела. Тоже мне скромница». «Я наблюдала за тобой на расстоянии, где ты бы не мог меня почувствовать. Поэтому я не смогла сразу прийти на помощь». «Да, это было очень кстати», — улыбнулся я. «Ведь действительно, без Индиры результат этой, казалось бы, обычной для практиков прогулки по этажу был бы совершенно не таким, каким я планировал. Но в следующий раз лучше предупреждать о подобном. Мне сложно будет объяснить твое присутствие остальным». а они могут почувствовать тебя намного раньше меня». «Я очень хорошо умею скрывать своё присутствие», — гордо произнесла Ламия. «Так что можешь за меня не волноваться, Максим. Меня никто не заметит, если я сама того не захочу». Я медленно выдохнул и, отвернувшись, подошёл к тому месту, где находился пепел Ласточкиной. От девушки в конечном итоге не осталось ничего, кроме скромной горстки пепла, И в этой ситуации меня радовало то, что, несмотря на свои изначальные планы на меня, девушка проникла на этаж скрытно. А значит, связать её исчезновение со мной будет сложнее. И всё же многие могут вспомнить, что мы встречались на третьем этаже и вообще вели долгие разговоры. Одна надежда на то, что подобные отлучки для Кати были в норме, и никто не удивится тому, что девушка куда-то пропала. И всё же я не могу поверить, что эта милая с виду девушка — пусть и с довольно тяжелым характером, оказалась маньячкой, убивающей мужчин. Это как же ей по мозгам ударила дармовая сила, получаемая во время их убийства, что она продолжала это делать. И ведь клан, как минимум ветвь ее рода, ее прикрывали, так как я очень сомневаюсь, что Катя могла бы сама выставить все эти нападения, как несчастные случаи. Не обладала она подходящей для этого скрупулезностью и продуманностью. «Всё это было чуждо импульсивной девушке, которая легко могла бы меня вырубить и высосать энергию так, что я просто не успел бы ничего сделать». Но нет, ей захотелось поиграть со своей жертвой, и в итоге расшатанная психика дала волю зверю, который ещё не был до конца сломлен. В этом и была опасность использования ядра зверей для своего развития. Без них невозможно продвинуться действительно далеко — но если не уделять этому достаточно внимания и не посвящать много времени на подготовку, то конец будет такой же, как и с Катей. Точнее, это один из возможных вариантов исхода. «Индира», — обратился я к Ламе, которая с любопытством смотрела на останки напавшей на меня девушки. «Все же постарайся в следующие разы не приближаться ко мне без моего дозволения. Среди моих соучеников есть те, кто вполне могут обнаружить тебя, несмотря на все твои ухищрения». «Учитывая твое происхождение, могут быть проблемы». «Неужели ты действительно так волнуешься обо мне?» Мило улыбнулась девушка. Похоже, она из моих слов услышала только то, что хотела услышать. «Хорошо, я буду держаться на расстоянии», — поклариста согласилась она. «Если ты будешь не один». «Хорошо», — кивнул я. «Этого более чем достаточно». «А кто она вообще была?» полюбопытствовала Индира. «Это... долгая история», — тяжело вздохнув, произнес я.